Издательство Миф издательство Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Куиф Макдональд Странные времена Предвиденные происшествия с бессмертными освещается Манчестером. Спасибо за магию и хаос. Перевод с английского Ольги Бурдовой читает Андрей Кузнецов. Пролог. Двое мужчин стояли на крыше здания и смотрели, как Манчестер ворочается и шевелится во сне. Один из них совсем коротышка, взглянул на часы и увидел, что стрелка подползла к отметке 4 утра. По его опыту, любой город достойный подобного названия в это время ещё бодрствовал. Вот и сейчас вокруг наблюдались следы активности. Одинокий пешеход и заплутавшие такси пытались найти друг друга в темноте. И всё же именно теперь наступил миг, наиболее близкий к тишине и спокойствию, миг между ночью и утром. Значит, вы уверены, что другого способа нет? Нет, вздохнул Коротышка и плотнее запахнул полы пальто. Прогноз в интернете сообщал, что Манчестер отличается умеренным климатом. Похоже, это был эвфемизм для описания постоянно ненастной погоды. Только снова подал голос высокий. Только что. Мы явились сюда не для того, чтобы вести переговоры. Не так просто решиться на подобное, знаете ли, сурово возрылся на спутника мужчина. Поверьте, моя часть работы намного сложнее вашей. А тут 42 этажа, чёрт побери. Точно. Но вам следует беспокоиться лишь о последнем. Это что, шутка такая? В глазах высокого вспыхнул гнев. Отнюдь. В нашей ситуации нет ровным счётом ничего весёлого. Даже не представляете, каких усилий мне стоило всё организовать. И вот мы здесь, а вы оказались полным размазнёй. Поверьте, мне совершенно не смешно. Я не можно хотя бы принять что-нибудь для храбрости. Коротышка отвернулся от собеседника, отошёл на несколько шагов и возвёл глаза к низко висевшей в небесах полной луне. Какая ирония, что приходилось сохранять спокойствие, хотя так и хотелось накричать на идиота. В прошлый раз приём таблеток для храбрости послужил причиной образования очень неприятной воронки в земле. Теперь времени на ошибку не осталось. Спутник, каким бы кретином ни являлся, должен был выполнить свою задачу, поэтому нельзя сообщать ему о предшественнике. И без того понадобилось напрячь всё мастерство, чтобы всего за неделю обнаружить ещё одного подходящего кандидата. Однако время поджимало. Каратышка обернулся, растянул губы в улыбке и развёл руками. В конце концов, всё зависит от подачи. Послушайте, всё очень просто. Вы должны согласиться прыгнуть по собственному желанию, а чтобы произошло превращение, ваш уровень адреналина обязан достичь определённого критического значения и вступить во взаимодействие с выпитым составом. Каратышка благоразумно избегал слова зелье. чтобы не создавать мрачного настроения. Ныне царил просвещённый век науки, пришлось приложить немало усилий, дабы убедить широкие массы, что магии не существует. Он подошёл к собеседнику и встал рядом, после чего понизил голос и добавил: Вы видели мои способности и знаете, что я хочу помочь. Просто выполните свою часть сделки. Высокий мужчина продолжал угрюмо молчать. Ну всё. Хватит играть хорошего парня. Настала пора для решительных действий. Что ж, добыть да по сему совсем другим тоном объявил Караташка. Сделка отменяется. Когда люди говорят, что готовы на всё, они не имеют этого в виду, а просто используют фигуру речи. Я считал, что вы человек слова, но ошибался. Наверное, ещё успею на самолёт до Нью-Йорка через 3 часа. Прощайте. Он направился к выходу. Но высокий мужчина схватил партнёра за руку и болезненно стиснул её. Поверьте, вам лучше этого не делать, зловеще произнёс Каратышка, выразительно посмотрев на чужие пальцы, которые лежали на его запястье. И после секундного колебания высокий мужчина разжал их. В его наполненных слезами глазах по очереди вспыхивали гнев, страх, и солидная порция ненависти. Всего этого следовало ожидать. Вы уверяли, что согласны на сделку, вернее, умоляли меня заключить её. Есть пословица: взялся за гуж не говори, что не дюж. Высокий сунул руку в карман брюк, достал оттуда фотографию и несколько секунд разглядывал её. Затем отбросил в сторону и разбежался. Ветер подхватил снимок, На изображении улыбалась блондинка, которая обнимала маленькую девочку. Та заразительно смеялась, демонстрируя щель между передними зубами, и смотрела прямо в объектив широко распахнутыми голубыми глазами. Спустя мгновение фотография исчезла в ночной тьме. Высокий мужчина на полном ходу спрыгнул с крыши и скрылся из виду, даже не завопив, при этом, как неудивительно, Или крик отнёсло в сторону ветром. Пиратышка небрежно приблизился к краю строения и выглянул вниз. На земле под зданием не было даже намёка на воронку. Великолепное зрелище. Нерешительный спутник не погиб, а превратился в нечто иное, нечто полезное. Похоже, мы снова в деле. Промороликал он себе поднос и улыбнулся, а потом развернулся и направился к лестнице, весело насвистывая по пути. Где-то поблизости раздался вой, похожий на собачий.